Плащ и шляпа профессора висели на вешалке возле двери. Рядом стояла трость. «Коротковато для долговязого секера, подумал Дойл. Он распахнул дверь в крошечную прихожую, где обычно толпились студенты в день экзамена. Дверь из прихожей вела в коридор. Дойл решил заглянуть и туда. По обе стороны широкой лестницы на постаментах восседали жуткие мраморные монстры, похожие на часовых. Один из них острозубый грифон с длинными когтями, другой Василиск. Казалось, он готов сжечь ядовитым дыханием любого, кто осмелится приблизиться к нему. Дойл невольно поежился. Свет едва пробивался сквозь зарешеченные окна, отбрасывая призрачные тени на мраморные полы стен. Скоро совсем стемнеет. Надо побыстрее убираться отсюда, решил Дойл. Он прислушался но ни звука шагов, ни какого-то шороха до него не доносилось. «Профессор Секер!» «Профессор Секер!» Никакого ответа. Внезапно Дойл почувствовал, как по спине пробежал холодок и резко обернулся. Каменные чудища пристально наблюдали за ним. Странно. Минуту назад эти мерзкие рептилии смотрели друг на друга. Дойл передернул плечами. Но куда же все-таки подевался профессор? Все двери в коридоре были заперты. Многочисленные повороты коридора, по которым петлял Дойл, не вывели на маломальский след пребывания Секера в колледже. Стало так темно, что Дойл не мог ничего разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Куда ни повернись, Дойл натыкался на стены. Похоже, он заблудился. Тяжелый воздух в коридоре, угнетающий, действовал на него, как и темнота вокруг. Ладони стали потными, и Дойл сунул руку в карман за носовым платком. Вообще-то он не боялся темноты, но пережитая в последние двое суток лишило его обычной храбрости и наполнила душу суеверным страхом. Дойл решил вернуться и двинулся по коридору, придерживаясь рукой за холодную стену. Неожиданно ему показалось, что мелькнул свет в кабинете Секера. Он поспешил в кабинет, надеясь найти там своего спасителя. Коридор разветвлялся в обе стороны. Куда теперь, налево или направо? Спросил себя Дойл. Ответить на это он не мог, но почему-то повернул направо. Пройдя несколько шагов, Дойл замер. Ему послышался какой-то неопределенный звук. Что это? Может, объявился сэкер и спешить его навстречу? Лучше всего оставаться на месте и ждать, пока звук не станет похож на что-то реальное. Наверное, это самое правильное — стоять и ждать. Я должен быть предельно осторожен, потому что в этой зловещей тьме за каждым поворотом кроется необъяснимый ужас, рожденный в непознанных глубинах эфира. Что? Вот опять? Что же это такое? Это не шаги, так? Так. Ибо я не слышал ни стука каблуков, ни ни подошв по мраморному полу. Ну, Дойл, признайся, ты уже догадался, что это за звук? Крылья. Это взмах крыльев. Перепончатых крыльев. Но ну, это вполне мог быть воробей или голубь. Влетевший через окно и не сумевший выбраться обратно. Не фантазируй, старина. Сейчас конец декабря, и птички попрятались, кто куда, они порхают по темным коридорам. И где это ты видел воробья, взмах крыльев которого сотрясает воздух. На самом деле все по-другому. Эти звуки донеслись с лестницы, когда взмыв с постаментов эти стоп, успокойся, старина, если ты. Вообразил, что каменные монстры могут летать, то до смирительной рубашки в доме для умалишенных тебе осталось совсем немного. из элементарной предосторожности необходимо двигаться дальше. Только не спеши, Дойл. Тише, пожалуйста. Отыщи какую-нибудь дверь. Сейчас подойдет любая. Так. Молодец. Вот и дверь. Закрыто, черт, не Иди дальше. Еще раз подумай о птичках. Видят ли они в темноте? Наверное, это зависит от вида, не так ли? А как насчет обоняния? Чувствуют ли птицы запах? Должны чувствовать, потому что вся их жизнь проходит в беспрерывном поиске пищи. Весьма обнадеживает. Ну и что из того, что ты кое-что припомнил из птичьих повадок? Однако что за чертовщина? Кажется, шум крыльев приближается и удаляется одновременно. Если только не предположить, что крыльев две пары, с каждой стороны лестницы, по одному крылатому чудищу и того... Все. Хватит. Это безумие. Ищи дверь, Дойл. Поторопись, потому что одна из этих тварей секунду назад добралась до коридора, из которого ты только что вышел. Следовательно, у тебя фора всего 50 футов, но и это расстояние неумолимо сокращается. Наконец-то! Вот и ручка! поворачивай толкай, входи и закрывай дверь. А запереть ее можно? Нет, запереть нельзя. А ты помнишь хотя бы один случай, когда птица сумела повернуть дверную ручку? Ну, приди же в себя, наконец. Дверь сделана из крепкого дуба. Да благослови Господь крепкий английский дуб и мастеров, изготовивших из него эту массивную дверь. Ну, а теперь, слышишь, такое впечатление, будто кто-то навалился на дверь, да еще царапает когтями по мраморному полу. Есть крылья, значит, есть и когти.